Глава 14. Рэм проснулся с больной головой. Все же бухать в одну харю тяжкий труд. Найдя апартаменты покойного главаря, он первым делом скинул броню, оставшись в старом нанокомбезе. еще с подземной базы Архонта. Кстати, а ведь по идее в нем ниты, как и в старом призраке, то есть технически можно было бы сдать все это в переработку и может сделать хорошую кустарную броню. Избавившись от жесткой неудобной брони, Булавин принялся разыскивать бар и нашел его на свою голову. Много там было разных бутылок, в основном, конечно, местный самогон самого разного качества. Выбрав красивую зеленую бутылку из толстого узорного стекла, он вытащил пробку и принюхался. Запах был резкий, но вкусный. Плеснув в стакан, стоящий рядом, Рэм залпом выпил сразу сто грамм. Пошло хорошо. Новая порция... Короткий тост самому себе и снова залпом. Можно, конечно, было бы поискать собутыльника, но лень. Да и цель была нажраться в кратчайшие сроки. Собутыльник — это для компании посидеть, жизни потрещать, а ему нужно стресс сбросить. Что Булавин и сделал, нажравшись за полчаса до полного отруба? Последнее, что он помнил, это как стакан летел в интерактивное дорогущее зеркало. Оторвав голову от кровати, Рэм сел и начал массировать виски. Поняв, что так ни черта не пройдет, он посмотрел на открытый бар, расположившийся рядом с пятиметровым траходромом и, вздохнув, пошел лечиться. Подруги он увидел пошедшее трещинами интерактивное зеркало. «Ну и хер с тобой!» – произнес он и, выудив очередную бутылку, сделал два глотка прямо из горла. «Твою мать!» – прошипел булавин, пытаясь унять огонь в глотке. Напиток оказался просто разведенным ракетным топливом. Как там в анекдоте, который ему рассказывал рядовой Дорк? «Джон! мы вчера с тобой ракетное топливо пили пили срать не ходи я тебе с луны звоню зато в голове прояснилось почти мгновенно идеальный похмелятор рема кинул апартаменты погибшего главаря работорговцев уже более трезвым и осмысленным взглядом его броня валялась возле кровати повседневный костюм с заплатой на печень рядом с ней, постельное белье на словно тут спал не один человек, а проходил непрекращающийся трехдневный секс-марафон с участием женской футбольной команды. Но надо отдать должное булавину. Разбитое зеркало было единственной поломанной вещью. Никакого пьяного дебоша с погромом он не учинил. Рэм стер с обнаженной груди пролитое на нее ракетное топливо и поплелся искать ванную. Нужно было спешно привести свою морду в порядок. — Рэм, ты как? — раздался в голове голос Грайи, вызов новый приступ боли в висках. — Нормально, — морщась отозвался Булавин. — Только ты сейчас мне прямо в голову орешь, а она болит. Он открыл одну из дверей апартаментов, надеясь найти ванную, но вместо этого там оказался темный короткий коридор, заканчивающийся монолитной дверью с внушительным запором. рэн попытался вспомнить, видел ли что-нибудь подобное на плане. Память подводила, поэтому он открыл в интерфейсе план уровня, нашел апартаменты, вот Только никакого коридора и никакой двери. «Ты чего затих?» – пришло сообщение от Граи. «Двигай сюда, я что-то нашел, только без понятия что». «Да я бы рада, но вот твой робот застыл часовым перед дверьми и никого не пускает. Трек, успевший за двое суток твоей пьянки поправить свою рожу, уже собирается уничтожить его». «Робот?» – озадачился Рэм, пытаясь вспомнить. но на месте воспоминаний было полное черное пятно. «Двое суток?» – написал он. «Я выпал на двое суток?» «Да», – пришел незамедлительный ответ. Булавин обернулся и взглядом нашел зеленую бутылку, затем еще одна пустая на полу. Две бутылки не могли отправить крепкого мужика в нокаут на двое суток. Неужели он выпил что-то, что отключило его так надолго? «Бар!» – попытался он мысленно нащупать робота. «Да, хозяин!» – мгновенно откликнулся тот. «Отойди в сторону, пропусти Граю и тех, кто с ней!» «Слушаюсь?» «Вот и хорошо!» Штопор поднял с пола штаны и натянул на себя. Неприлично встречать девушку в голом виде. Рэм поморщился, пытаясь вспомнить, как он пил, но все закончилось стаканом в зеркало. А потом просто тьма. Грая вошла и, пересчитав бутылки, взглядом спросила, «Две? Или ты спрятал остальное?» Булавин покачал головой. «Две, но, похоже, дрянь из одной из них отправила меня в долгий сон. Башка страшно болит. Ты хоть ел что-нибудь?» Булавин окинул комнату взглядом. Тут явно было нечего есть, никаких грязных тарелок или оберток от сухпая. «Нет, не ел», – подвел он итог. «Странно озадачилась девушка. И не хочется?» Булавин покачал головой. «Не особо. Чувствую, что желудок пустой, но вот так нестись куда-то и закидывать в топку все подряд нет особой нужды». «Садись на кровать». Она быстро нашла взглядом рюкзак Крема, который так и валялся рядом с броней, и извлекла оттуда медицинского дрона, того самого с разбившейся капсулы. «Прикажи обследовать тебя, а я пока попрошу, чтобы сюда притащили что-нибудь пожрать. Ты очень плохо выглядишь». «Я и чувствую себя так же», – отозвался Булавин. Но все же мысленной командой активировал дрон, который тут же взлетел – и начал сканировать его белым светом. «Истощение», – заявил дрон, «а также воздействие репина, вещества, выделяемого жвалами этарского паука. Оно находилось в бутылке с алкоголем, используется как подавитель воли, а в небольших дозах, как снотворное. Рекомендую полное очищение организма в медицинском боксе». При этом он подлетел и что-то вколол в шею. «Охренеть, выпил!» Чувствуя, как слабость уходит, а вместе с ней исчезает и шум в голове. «Ты понимаешь, что мог умереть?» – возмутилась Грая. «Таким количеством можно было отправить тебя в кому навечно!» «Не кричи!» – попросил Рэм. «Лучше и вправду что-то сожрать. И вообще, как заряженная этой дрянью бутылка оказалась в баре главаря работорговцев?» Что-то не верится, что у него были проблемы со сном. «Да уж, загадка», — согласилась Синта. «И спросить некого. Все подручные старого легли вместе с ним. Возможно, наложницы что-то знают. Сильные редко обращают внимание на своих рабов и прислугу, и они слышат очень многое. Пожалуй, я поручу Трегу пошуршать на эту тему». Еда сейчас прибудет, завтрак еще не кончился, твоя порция в пути. Так что ты там нашел?» Рэм поднял руку и указал на двери в задней части комнаты, что была прикрыта кроватью с балдахином. «Погоди, есть у меня нехорошее предчувствие, что мы там обнаружим что-то очень плохое. Сейчас я все же найду душевую, поем, и только потом пойдем смотреть на секреты покойного ублюдка». «Ты что-то подозреваешь? Может, просто оружейка или личная сокровищница?» «Не похоже», – покачал головой уже пришедший в относительную норму булавин. «Обрати внимание, ни камер, ни сенсоров, ничего, только старый поворотный механизм, никакой автоматики, все вручную, словно он желал, чтобы с той стороны никто не пришел». Грея задумалась. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился старый бочкообразный ресторанный дроид. Рэм покосился на поднос под прозрачным колпаком, который был у этой метровой пепельницы вместо башки. «На стол поставь», — приказал штопор. Дроид послушно подъехал к прикроватному столику и сгрузил тарелку с каким-то толстым куском мяса и странными зеленоватыми клубнями размером с яйцо. Рядом появилось то, что местные держали за кофе. Рэм переместился к столику и, схватив вилку, уничтожил порцию буквально за пару минут. «Не понял», – озадаченно глядя на пустую тарелку и кружку, произнес он. «Однако», – присвистнув, прокомментировала завтрак, усевшаяся в глубокое мягкое кресло Грая, – «и это ты не голоден?» «Ты бы хоть мясо прожевывал! Две минуты тридцать четыре секунды!» «А еще порцию можно?» – поинтересовался Булавин. «Еще столько же и дважды!» «Двигай в душ, он справа от тебя, а я закажу добавку!» Горячая вода ударила по телу тугими струями, смывая застарелый поты и последствия пьянки. «Прямо реклама овреде алкоголя!» – пробубнил штопор, закрывая глаза – И тут в ужасе снова открыл Черт! мысленно заорал он, глядя в интерфейс. Единицы энергии были потрачены на апгрейд полосы душ. Шкала душ – шестой уровень, 150 из 700. Рым мысленно обматерил произошедшее и полез в характеристики. «Да, все верно». В бреду он проапгрейдил шкалу, и теперь у него появилось новое умение. Астральный поиск. Активируемое умение позволяет видеть ауры людей, находящихся за препятствиями в помещениях или в режиме маскировки без каких-либо ограничений. Дистанция гарантированного обнаружения – 10 метров. Время действия умения – 30 секунд. Цена – единица в секунду. Перезарядка полторы минуты. С повышением уровня умения будет расти и дальность обнаружения. Можно использовать при развоплощении. Активируется мысленной командой «Скан Аур». Рэм тяжело вздохнул. Вроде не все так плохо. Черт, как же он хотел взять тот одиночный выстрел, позволяющий убивать из развоплощения. Но нет. Этот пьяный угар все планы порушил. А теперь, чтобы добраться до седьмого уровня, нужно скопить немного много ни мало 700 единиц энергии. Остальные умения, зависящие от шкалы душ, тоже апнулись. Контроль теперь был 7 секунд. Цена 5 единиц на 8 метров. Больше и дороже, но не дальше. Собиратель получил 5 метров, но и стоимость выросла до двух единиц. Молнии тоже улучшились, 6 метров и столько же требовалось единиц душ. А вот с развоплощением Рема ждал сюрприз. Помимо того, что она дежурно улучшилась до 10 секунд действия и 9 единиц в расплату за полную неуязвимость, у умения появилась дополнительная функция «любое действие», Из описания стало ясно, что в активном режиме Рэм сможет помимо ходьбы и бега совершить одно действие. Если в руке граната, он сможет активировать ее, и если винтовка, то нажать на спуск или ударить ножом. Может наоборот поднять что-то и занять руку. Очень классное дополнение, которого ему вечно не хватает. Вот Только его цена, чтобы оно стало активно, необходимо 300 очков души. И где столько набрать? То есть, чтобы перешагнуть на следующий уровень, нужно 700 плюс 300 на активацию и про запас что-то оставить и того, где взять 1200. Ну да ладно, проблемы будем решать по мере их поступления. Рем намылил короткий ёршик волос и приступил к приведению себя в порядок. Пока он изучал последствия, дроид, наверное, уже доставил еду, и нужно было торопиться. При мыслях о мясе и даже этих странных слегка кисловатых корнеплодах желудок заурчал. А значит, пока он не начал переваривать сам себя, следовало наводить марафет побыстрее. Из ванной булавин появился через четыре с половиной минуты после начала мытья. «А я уже начала подозревать, что тебя смыло», – улыбнулась Грая. «Или что-то случилось. Все в порядке?» «Да», – ответил Рэм, – «так слегка накосячил во время этого запоя, но без последствий. Просто сделал неправильный выбор». Заметив две полные тарелки, прикрытые сохраняющими тепло крышками, он ринулся к столику, едва не поскользнувшись на пустой бутылке. Грая засмеялась. «Ну, спокойней, никто у тебя не отбирает!» рымы вправду чувствовал себя как-то странно. Похоже, последствия еще сказывались. Уж слишком возбужденным он себя чувствовал. За ним подобного не водилось. Расправа со второй и третьей порцией много времени не заняла, но после того, как все было подметено, появилось ощущение настоящей сытости. Допил напиток, штопор прикурил и, наконец, посмотрел в сторону тайного коридора. «Ну что, пойдем вскрывать страшную сказку? Почему именно страшную? Вдруг и вправду обычная оружейка?» «Хорошо бы это было так, но я в это не верю. Мне кажется, мы сейчас столкнемся с еще одной мерзкой тайной». Рэм пошарил глазами и нашел одолженный у кого-то ларзах. Автомат стоял прислоненным к основанию кровати, кобура с пистолетом вылеплялась рядом. «Может, твоего робота возьмем? Кстати, интересный вопрос, а почему он только тебе подчиняется?» «Без понятия», – ответил Булавин, вооружаясь. Броню он натягивать не стал. Почему-то казалось, что она не понадобится. «Бар, давай сюда», – мысленно позвал Рэм. Робот появился быстро и бесшумно. Отличный образец инженерной мысли. Вот только все равно придется его оставить. Если все же он решит идти воран, робот слишком заметен. И никакой одеждой или маскировкой его не спрятать. А вот если Рэм останется в пустошах, что тоже не исключено, он себе эту железяку отожмет. Ему очень много задолжали и потиры трек. Пойдешь впереди, приказал Бару Булавин, режим сопровождения телохранитель. При любой опасности угрозу для меня игра и ликвидировать. Директива принята, досил металлическим голосом робот, пялясь единственным глазом. «Ну, раз принято, двигай в коридор и открывай дверь, мы за тобой!» Бар развернулся и шустро пошел в сторону секретного коридора. И тут Рэм вспомнил про хранителя. После поглощения ИИ тот теперь обладал максимальной информацией о базе. «Что ты знаешь о находящемся за этой дверью?» – мысленно поинтересовался Булавин. Информация отсутствует, известно только то, что в покое старого регулярно приводили рабов и рабынь, обратно никто из них не вышел, иногда тут исчезали даже провинившиеся члены группировки или их родственники, с вероятностью в 90% за этой дверью мутант или мутанты. С той же вероятностью могу предположить, что там одна из подруг старого, исчезнувшая около трех лет назад, именно после этого в апартаментах стали пропадать люди. Почему такая неточная информация? Местный ИИ был сильно ограничен в правах контроля бункера, его сковывали десятки запретов, так что все данные, предоставленные мной, косвенные. Спасибо, хранитель. «Мне кажется, ты прав». Пока они мысленно общались, бар уже добрался до двери и легко повернул массивное колесо, запирающее дверь. Штыри запоров убрались внутрь двери. Даже странно, что тут не обычная переборка, как везде, а именно дверь. Для Роякса это, можно сказать, новаторство. Робот потянул на себя тяжелую массивную стальную плиту, и сразу же за ней автоматически зажегся свет. «Ну, что-то вроде этого я и ожидал», – пробормотал Рэм, глядя на металлическую лестницу, ведущую вниз. «Бар, вперед!» Идти пришлось не слишком долго, всего метров тридцать. «Мы сейчас спускаемся на второй уровень», – сверяясь с планом произнесла Грая – «Мы его до конца еще не изучили, много других дел. Эту базу решено оставить, только вывести все ценное. Кстати, у трега к тебе есть вопросы». Хорн сказал, что ни тут, ни на рынке не осталось и следа ИИ. И. «И ему очень интересно, как ты этого добился. Он, похоже, собирался наложить на них лапу, а получил только выжженные ядра». «Приказа сохранить не было», — ответил нехотя Булавин. «Скажем так, есть у меня способ уничтожать их». «Что-то ты темнишь, Рэм», — ответила Синта. «И-И, очень дорогая штука, из тебя за него спросят. Никто не ожидал, что от них только шарики останутся. Кроме того, ты как хакер ноль по сравнению с Хорном, даже больше, чем ноль. Но И-И ему едва мозги не выжег, а ты справился. Извини, но в особые способности верится слабо». «Плевать, верится или нет. Я сделал дело, дал результат. Кого не устраивает, может идти нахер. Я понятно выразился». Грая кивнула. Дальше спускались молча. Лестница закончилась еще одной дверью, точно такой же, как и наверху. Бар быстро справился с запором и замер, ожидая приказа. «Вперед!» – скомандовал Рэм. Робот переступил порог, но свет не зажегся. Вот это было уже странно. «Бар, свет!» – отдал новую команду булавин. Из единственного глаза робота ударил не слишком сильный прожектор. На этот раз никакого коридора. Прямоугольное помещение, не сказать, что большое, 3х4, посередине перегородкой с монументальной решетки с переходной камерой. На полу кости много костей, запах не сильный, вентиляция работала как положено. Что-то темное мелькнуло за прутьями. Барс реагировал очень быстро. Энергетические клинки выскочили из предплечий, а глаз фонарь, разогнав темноту, вырвал из тьмы нечто, напоминающее колеблющуюся тень. За спиной сквозь зубы на чистом русском выругалась Грая. «Черная тень! Особый вид мутантов!» «Слышал, но никогда не видел», — произнес Булавин, разглядывая кусок бестелесной тьмы с контурами человека. «Откуда они берутся?» А вот это самое интересное. Феномен черных теней нормально не изучен. Есть несколько доказанных фактов. Первый. Все черные тени были людьми соответствующим цветом ауры. Второе. превращение за одну ночь. Третье. Превращаются не все. Закономерность не выявлена. Четвертый и последний. Все превращения проходят в темных помещениях без света. Например, лег спать в темной комнате без окон. Получилась черная тень. А тела? А тела разрушаются полностью, никаких следов не остается, ни одежды, ни брони, ничего. А что с ними днем или на свету? А ничего, никто не знает, где они скрываются, пока светло. Свет их немного раздражает, особенно яркий. Нападают они из тьмы, заметить крайне сложно, хотя визоры выручают, подсвечивая их бледно-голубоватым светом. «Сейчас тень в бестелесной форме, но чтобы убить жертву, примет физическое воплощение. Боевая ипостась обычно человекообразная, руки-клинки прочные, как сталь, тело тоже в какой-то броне, пули берут с трудом и из очень мощного оружия. Ларзах, она покосилась на автомат Рема, гарантированно справится». Сейчас ты можешь в нее полить до потери пульса, или пока боезапас не кончится. В таком состоянии ее может уничтожить только очень сильный псионик или несколько разработок оружия на основе псионической энергии. Если интересно, можешь пальнуть в нее. Ты думаешь, это женщина? Я думаю, это тень, а тень женского рода. Кстати, не привязывай это к определенному полу, Теперь это опаснейший мутант. Кстати, разумный. Он не говорит, но все слышит, понимает, имеет интеллект, который использует для охоты, способен на импровизацию. А что происходит с жертвами? Умирают чаще всего нападает со спины, вонзает клинки и некоторое время держит. Смерть при этом мгновенная. Броня почти никогда не спасает. Причем их интересуют только люди. Есть теория, что тень, как и ликвидаторы, очень редкий класс, способный поглощать энергию. Но некоторые тени умеют поглощать не только жизненную энергию, но и плоть. Это похоже из таких, иначе бы в бункере никаких пленников бы не хватило. Без подпитки они живут максимум 4 дня. А вот те, кто полностью растворяют жертву, могут продержаться на энергетической голодовке неделю. Рэм посмотрел на тень, колышущуюся метрах в трех у стены. Из хулиганских побуждений он вытянул руку, согнул пальцы и мысленно скомандовал хват. Пистолет прилетел в руку буквально за долю секунды и по пальцам ударил не так уж и сильно, но скорость каждый раз изумляла, в два раза быстрее, чем он вытащить мог его просто рукой. Палец лишь слегка согнулся на спуске, и пуля рванула в тень. Булавин ожидал, что от нее отлетит кусок, появится дымка или черные брызги во все стороны. Но ничего, пуля прошла насквозь и впилась в стену. Причем сама тень на это никак не прореагировала. Похоже, понимала, что человек ей угрожать не может. «Видишь, идеальный охотник, ее надо обязательно уничтожить, и провоцировать ее придется тебе. Подойди к решетке, она голодна, двое суток минимум ничего не жрала. Вон те ошметки выглядят свежими, им явно не больше двух-трех дней». «Погоди, я кое-что хочу попробовать, может и не придется шкурой рисковать, чтобы убить ее». Ради интереса Рэм посмотрел на тварь через интерфейс. Никакой информации, кроме того, что перед ним черная тень. А ведь очень немногие видят ауры. Он надеялся, что эта способность позволит ему узнать чуть больше, чем просто название мутанта. Ну-ка, еще один тест. Бар, погаси фонарь. Робот мгновенно исполнил приказ, и Булавин теперь смотрел через интерфейс на тьму во тьме. Вот сейчас появился результат. Он видел четко очерченную человеческую фигуру, которая выделялась из обычной простой темноты ярким багровым контуром и надписью рядом «Черная тень». Штопор мысленно себя поздравил с этим экспериментом. Теперь он хоть примерно знал, как тварь можно обнаружить. Это уже результат. А теперь самое время заняться экспериментом, как убить ее, не вызывая боевую трансформацию. Новое еще неопробованное умение «Удар души». В описании сказано, что пробивает любую броню гарантированно, воздействует на биологические объекты, кроме энергетических счетов. ну что ж самое время опробовать интересно откуда молния вылетит бар свет робот послушно активировал глаз прожектор снова вырывая противника из его естественной среды обитания панч мысленно скомандовал рэм глядя на черную бесформенную фигуру Как ни странно, черная молния вылетела не из глаз, не из пальцев, не из груди, она просто сформировалась в нескольких сантиметрах от лица штопора и со скоростью недоступной никакой пули унеслась в точку, которую он держал взглядом. Все это заняло десятые доли секунды, хотя Рэм прекрасно видел, как формируется черный сгусток и как он летел, Видел, как тень шарахнулась в сторону. Она была быстра, но удар души еще быстрее. Дикий визг умирающего существа резанул по ушам едва не сбив с ног. Тень не развеялась. Она стала плотной, приняв боевую ипостась гуманоидной фигуры с клинками вместо рук. Запахло палёной плотью и смертельно опасный мутант. рухнул на пол камеры. «Рэм!» – скрикнула Грая. «Ты ликвидатор?» Последняя фраза звучала обвинительно. «С чего такой вывод?» «А то, что ты не псионик, и это я знаю абсолютно точно, но ты убил тень энергетическим ударом вне боевой ипостаси. Такое могут только те, кто работает с энергией, то есть псионики и ликвидаторы». Булавин тяжко вздохнул. «Ты же знаешь мой класс, его просто нет. Я аномалия, созданная Архонтом, но да. Я поглощаю энергию убитых мной противников и получаю за это уникальные умения. Никому об этом не говори и старайся не проявлять своих умений при обычных людях. Кто-то еще знает об этом?» Рэм покачал головой. Хотя, возможно, парнишка часовой, что охранял телепортационную площадку. И я при нем поглотил энергию старого, и меня чуть не сожгло. Слишком много энергии было в этой скотине. «Плохо», – нахмурилась Грая. «Он был из группы Пивса. Будем надеяться, что он ничего не понял. Все же нужно обладать определенными знаниями, чтобы понять, что ты делал». А в чем проблема с ликвидаторами? Страх. Ликвидаторы работают на Архонта. Те, кто выбирает при инициации этот класс, тут же заносятся в особый реестр и вскоре перебираются под крылышко безумного ИИ. Их никогда не было много. Система предлагает этот вариант одному из десятков тысяч, и тот не обязательно соглашается. Сейчас на весь Оран, по моим данным, всего девять ликвидаторов разного возраста. А почему их боятся? Да все просто. Были прецеденты. Могущество и власть ослепляют. Один из ликвидаторов слетел с катушек и стал убивать людей просто так, чтобы забрать их энергию. Он как-то умудрился обмануть систему, и та очень долгое время игнорировала эти казни. В настоящий момент он считается самым кровавым убийцей за столетнюю историю Арана, больше трехсот жертв. А были и другие, правда там трупов поменьше, но все же это не основная причина. Люди думают, что ликвидаторы крадут энергию Арк. «Что такое?» – никогда не слышал, – озадачился Булавин. «Самый близкий аналог в русском – это душа». «Теперь понятно», — хмыкнул Рэм, открывая дверь клетки и заходя в камеру для перехода. «Значит, мы крадем у мертвых душу. На Раяксе вроде бы нет религии». «Как таковой нет, но здесь верят, что энергия Арк дает начало новой жизни, когда накапливается определенная масса». «Понятно», — ответил Рэм, открывая вторую дверь и направляясь к мертвому мутанту. Под ногами хрустели кости, обильно устилавшие пол, но это его не слишком волновало. Однажды он получил от мутанта энергию, и появилась даже специальная шкала «Душа-мутанта» 42 из 80, которая до сих пор не была заполнена. Может, тень решит этот вопрос? Интересно, какой приз за это достижение полагается? Штупор пинком перевернул тушу на спину. Да, брозина, та еще, длинные широкие клинки из непонятного материала больше всего напоминали широкие скимитары с древней земли. От головы только форма осталась, ни ушей, ни глаз, ни рта, только две дырки там, где у человека ноздри. На боку сквозная дра размером в кулак, внутри все обуглено. Ноги тоже трансформировались, колени выгнуты назад. Похоже, эта тварь могла шикарно прыгать. Рэм вздохнул и коснулся пальцами головы твари. Разряд тока, мутно-серая энергия окутывает пальцы. Больно, но не так, как со старым. До этого далеко, да и кончилось это довольно быстро. Всего секунд десять заняло. Поздравляем, вы получили 86 единиц энергии душ. Энергия не поддается классификации. Шкала душа мутанта заполнена и готова к улучшению. Последствия использования этой энергии не поддаются анализу. Знакомое сообщение и энергии много дали. И что дальше? Решение от системы не заставило себя ждать. Вы можете улучшить шкалу первого уровня. Дальнейшее улучшение будет невозможно. После этого появится шанс получить случайную биологическую мутацию организма. Прогноз, как это отразится на вас, отсутствует. Возможно, это приведет к необратимым последствиям, но подобная вероятность крайне мала. Рэм озадаченно перечитал послание системы еще раз. Он что, может в тварь превратиться? Или когти и клыки отрастут? Херово. Такой размен его не слишком устраивает. Правда, оговорка крайне мало обнадеживает. То есть, что он, если примет условие, кинется всех рвать в клочья в образе какой-нибудь страхолюдины невелики, но есть. И это уже повод для обоснованных сомнений. Рэм, ты чего там застыл? окликнула его Грая. «Пошли отсюда, нас треки по потир с фонарями ищут». Булавин оглянулся и почему-то именно в этот момент решился, мысленно нажав «Да» под выбором «Улучшить шкалу или нет».